Глава 9 тоннель заброшенной магистрали, идущей в сторону рынка, проверили, в нескольких местах он обвалился, но пройти можно. Мин не обнаружено, все, что были тут, деактивированы, и под полным контролем хорна. Разведчик, закончив доклад, замолчал, уставившись на отцов командиров, которые собрались на временном КП под заброшенным поселком. Потир посмотрел на Рэма и остальных. «Ну что, надо решаться». «Да решили уже, хватит слюни по щекам гонять», – закуривая, произнес Рэм. «До рассвета осталось три часа, нам нужно торопиться, трек, все готово». Штурмовые группы сформированы, всего 36 человек, плюс в каждой группе два боевых робота пятого поколения. Еще 10 человек на десантной платформе выдвинутся, как только к караван уйдет, изображая ложное отступление. Десантников поддержат два штурмовых дрона, с караваном останутся еще 10 человек и 20 железяк. «Кирк, ты уверен, что нам хватит сил?» Который раз спросил Фаран. Его очень беспокоила эта операция. «Хватит», – решительно заявил Булавин, закрывая тему. «Больше просто не сможем спрятать с гарантией. Мы бьем в тыл, и если хор не облажает ССИ рынка, тогда им вообще будет не до нас. Время уходит, нам нужно занять позиции. Все бойцы знают, что делать после того, как начнем». Грая, Фаран, Трек, Потир кивнули. Каждый из них командовал группой из семи человек и двух боевых роботов. Пятую группу, как ни странно, при общем согласии повесили на Рема. Как он не уверял, доказывая, что плохо разбирается в местных реалиях, все равно отвертеться не удалось. Причем ему досталась одна из самых сложных задач. В момент штурма Провести группу на 12 этаж центрального здания и захватить ИИ, и на все про все у него будет максимум 10 минут. Потом хакер просто не сможет его сдерживать. Работорговцы не поскупились и где-то раздобыли ИИ военного образца, который гораздо лучше сопротивляется взлому. Хорн харахорился, но Булавин сомневался, что паренек. Каким бы гениальным не был, сможет удерживать искусственный интеллект под контролем заявленные 15 минут. Если честно, что продавал ему максимум 8. Ну что ж, если каждый солдат знает свой маневр, тогда нечего тянуть, выдвигаемся. Трек выходил последним. Обернувшись, он пристально посмотрел на командира разведчиков. И не спать тут. Ваша задача, если что, прикрыть хорна и удержать этот путь, чтобы нам в спину не прилетело. Тот кивнул. Вы доверяете этому Кирку? Какой то он подозрительный, лицо знакомое, а вспомните, где видел не могу. Контрабандист усмехнулся. Он профессионал, и он на нашей стороне. Это все, что тебе нужно знать, боец. Я же не спрашивал, Фарана, Насколько профессиональны его люди, то есть ты и твои ребята. Я просто доверился ему. Извини, виновато развел руками командир разведчиков. Просто в его группе мой брат идет. Трек кивнул. Понимаю, но поверь, твой брат в хороших руках. Рэм, решивший выкурить последнюю сигарету перед Ридом и стоявший всего лишь в пяти метрах от разговаривающих, Тихо хмыкнул. Он предупреждал Трега, что люди будут недовольны, что над ними ставят незнакомого командира, а какого-то левого кадра пусть он и отличился, спасая поселение с базой контрабандистов. «Вот только не надо говорить, я же предупреждал!» Заметив Булавина, тут же ушел в оборону Трег. «Ты лучше скажи, что ты с моей дочерью сделал!» Она мне истерику закатила, просясь в твою группу. «Слушай, да не знаю я, чем я привлекаю малолеток. Сначала Шарга, потом вот арана. Не беспокойся, я не увлекаюсь девочками младшего школьного возраста». Успокоил. «А с ней что делать?» Он мотнул головой на девушку, которая сидела внизу на ящике из-под крупнокалиберной турели. С караваном, если честно, боязно отпускать. Вдруг новую засаду ублюдки устроят, чтобы поторопить, но и с собой ее брать нельзя. Ну и оставь здесь с разведчиками, ответил Булавин, давя окурок тяжелым сапогом от бронекостюма. Тут она вдалеке от боя будет и задание важное прикрывать наши жопы. Хорошо, когда мысли сходятся. Ответил трек и направился к дочери. Рэм хмыкнул. Он был уверен, что арана без боя не сдастся, но на этот раз ошибся. Четкий приказ отца оставаться тут и прикрывать тыл девчонка выполнила без удовольствия, но согласилась, что задание и вправду важное. Через пять минут штурмовые группы спустились в разрушенную магистраль и тронулись к рынку. шли не спеша, пустив впереди себя единственного робота-сапёра. Этот странный паук на шести лапах, ростом чуть больше полуметра, был буквально напичкан различными примочками для обнаружения взрывающихся подарков противника и их разминирования. Скорость у него небольшая, поэтому пришлось подстраиваться под нее. Рэм со своей группой двигался в середине колонны. Впереди, вырвавшись метров на сто, шли тяжелые и тоже не слишком быстрые штурмовики в серьезной броне, способной выдержать шквал огня, который может обрушить на них противник, если пронюхает, что к нему по темному тоннелю топают незваные гости. Также в составе передовой группы был очень мощный псионик с парой полезных защитных умений, таких как барьер, который позволял, прикрыв группу, заблокировать почти любой урон из легкой средней а иногда при определенном везении и крупнокалиберной стрелковки в течение целых трех минут правда щит не был панацеей энергетическое оружие он держал крайне плохо пара мощных разрядов и все пора сваливать если успеешь У Рема в группе тоже был псионик, девушка Рира, ростом метр с кепкой, алыми зрачками и лысой, татуированной замысловатым узором головой. Ее барьер был намного слабее, а вот атакующие умения прокачаны гораздо лучше. Легкая, подвижная она способна была с разбегу, используя своеобразные энергетические ступени, взбежать на высоту до шести метров. а ударная волна сметала все на своем пути. Правда, дистанция всего шагов пятнадцать, но в узких коридорах она опрокинет любого, если, конечно, он не будет псиоником с барьером, и то не всякий выдержит. До места добирались почти час, и вот, наконец, уперлись в глобальный завал. Справа был тоннель, пробитый явно не инженерами. Какие-то самопальные железные конструкции поддерживали свод, высота потолков метра два, так что человекоподобным боевым роботам пришлось пригнуться, чтобы протиснуться в этот лаз. Длиной он был полсотни метров и заканчивался капитальной шлюзовой переборкой, которая открывалась только изнутри, а на то, чтобы пробить спецдверь, Толщиной в полметра ушло бы минут двадцать. Вот только рыночных снова подвела Вера в техническое превосходство. Хорн, получив команду, пользуясь подавленным искусственным интеллектом, за полминуты взломал защиту и дал команду на открытие. Секунда, и где-то внутри лязгнули штыри, запирающие дверь, а затем она медленно уехала в стену, открывая проход на третий, самый нижний уровень рынка. И тут Рэм вспомнил о Шаре со странным искусственным интеллектом в своем рюкзаке. За последние дни он ни разу не общался с ним, а вот сейчас назрел вопрос. Хранитель мысленно позвал он. Вспомнил про меня, недовольно отозвался и-и, понадобился зачем-то. Не злись, закрутила меня жизнь новая. И да, ты прав, понадобился. Ты ведь мониторишь все происходящее вокруг. Ну, насколько это возможно, отозвался хранитель, и знаю, что вы задумали. Хорошо, значит, не придется долго объяснять, обрадовался Рем, наблюдая, как группа разведчиков, перейдя в режим максимальной маскировки, исчезает за переборкой. План такой. «Наш хакер не сможет сдерживать этот ИИ, слишком шаткий у него канал. Он заверил, что пять минут полного контроля и около десяти частичного он гарантирует, но я в это не особо верю». «И правильно», – легко согласился хранитель, – «только что ты хочешь от меня?» и «Если я тебя доставлю в место, где обитает местный ИИ, ты сможешь его заблокировать или еще что?» И если доставишь и подключишь к системе, я попробую его не только заблокировать, но и поглотить. Это сделает меня сильнее, даст новые мощности и возможности. Кстати, если выйдет, потом вернемся в место, откуда вы пришли. Там тоже есть и, и хилый, и медленный, но каждый процент прибавки сделает меня еще эффективней. «Насчет того, что на рынке не вопрос, справишься с ним отлично, он твой, а вот на второго, тот, что в бункере за спиной остался, у союзников моих планы, так что закатывай свою электронную губу». «Как скажешь», – легко согласился хранитель. «Похоже, он был доволен переговорами». На секунду Рэм задумался, а не совершает ли он ошибку, но потом плюнул на это, к тому же от разведчиков поступил доклад, что уровень чистый, можно выдвигаться. Группы одна за другой просачивались на пустующий уровень, но им на этом этаже ничего не нужно, объект-рынок был в большинстве заброшенным, бандитам просто не нужны такие большие площади. Вся их жизнь проходила на поверхности и на первом подземном, где располагались две телепортационные платформы – грузовая и пассажирская. Причем первая в настоящий момент полностью деактивирована, дабы не жрать ресурсы. Пленник за несколько лет службы ни разу не видел, чтобы она работала. Поднявшись на уровень, Булавин обнаружил энное количество ящиков. Со слов пленника, тут был главный склад, и сюда ходил грузовой лифт. Саваться к нему не стали, избегая небольшого количества древних роботов-погрузчиков, которые стояли у стены в ожидании приказа. Группа, пользуясь мимикрией, проскользнула к аварийной лестнице. Надо сказать, беспечность бандитов просто поражала. За все время на глаза Рэму попалось всего пяток камер, причем настолько древних, что, скорее всего, с их обманом справился бы даже старый призрак. «Кирк!» – раздался в гарнитуре голос Трега. «Это оказалось легче, чем я думал. Я даже не ожидал подобного разгильдяйства. Та легкость, с которой мы сюда проникли...» «Настораживает». вклинился в разговор на командирском канале «Фаран». «Не параной!» – рыкнул Патир. «Это не похоже на засаду, и беспечность тут ни при чем. Если бы не Хорн, мы бы в лучшем случае все еще разбирались с дверью, а в худшем уже были бы обнаружены при штурме запасного выхода, и ни о какой внезапности речи не шло. Они знают, где наш лагерь, но не видят нашей активности, поэтому и расслабились». «А теперь все заткнулись, мы уцели!» Рэм хмыкнул. Только что сам того не желая, командир-бродяг нашел слабое место в его плане, настолько слабое, что может похоронить все, что они сделали. Ведь прав Потир, противник знает об их лагере и караване, он наблюдает и вынашивает план, как избавиться от проблемы. В принципе, Булавин нанес бы по нему ракетный удар или артиллерийский, если, конечно, у бандитов есть подобное вооружение, но здесь банды – это мини-армии, у которых есть все. Нашелся же у бродяг легкий танк поддержки пехоты и штурмовые дроны, испепелившие за один заход часть джунглей, но противник не желает идти на обострение. Его задача не уничтожить врага, а отогнать, ведь слишком зубастый зверь. Но и терпеть присутствие рядом со своим рынком они долго не станут. Главное, чтобы противник до этого не дошел в ближайшие полчаса. А там рассвет и караван уйдет. Ремни стал сообщать Патиру и остальным о своих мыслях. Группы, медленно продвигаясь, занимали первый подземный уровень. и сейчас любой сбой любая небрежность могла поставить крест на операции группы Патира и фарана уже растворились во тьме этажа хотя какая к черту тьма и если благодаря визору рэм видел все как в ранних сумерках получив условный сигнал он первым медленно тронулся к аварийной лестнице возле которой был чулан с различным хламом именно эту коморку отвели под укрытие для шести бойцов Булавина. Не встретив подроги никого, Рэм сдвинул переборку и заглянул внутрь. М да, место было, сакшно плакал. Бойцы по одному проскальзывали мимо, трамбуясь так плотно, как это было возможно. Последним зашел штопор. Он словно в эвакуационный транспорт пытался влезть. Пришлось поднажать. чтобы закрыть переборку. На позиции, известил он командиров групп. И получил от остальных подтверждение, что проникновение прошло без проблем. Только Грая молчала. Ее шестерка плюс два робота заходили последними и подвал покидать не должны были. Ей доверили тыловое прикрытие и контроль телепорта. наконец последовал доклад синты и в чате повисла давящая напряженная тишина теперь только вперед сметая врагов оставляя за собой лишь трупы купол свернут караван уходит появилось сообщение от трега в командирском чате ждем рэм прижатый к переборке только тихо вздохнул Хорошо еще броня жесткая и крепкая, а то совсем бы тяжко стало. Время тянулось медленно, ничего не происходило. Только иногда в командирском чате появлялись короткие сообщения. Караван прошел первый километр, наблюдателей не обнаружено. Караван прошел три километра, обнаружен разведывательный дрон противника. Восемь километров, наблюдатель повернул назад. 12 километров. Платформа взлетела в режиме маскировки, реакция противника не замечена. Рэм зевнул и, ухватив зубами трубку, сделал пару глотков воды. Полтора часа прошло с момента, как они заняли позицию. В его группу, кроме Риры, входило еще пятеро разведчиков. Все в бронекостюмах с самой лучшей системой маскировки – которые только имелись в наличии у Трега и его союзников, ведь им придется идти вперед еще до того, как вся заварушка начнется. Обнаружено движение возле телепортационной площадки. Три местных бойца осматривают подвал. Похоже, они готовятся встречать гостей, сообщил Трег на командирском канале, а Рэм уже сам передал информацию бойцам. Теперь главное не обнаружить себя до того момента, как противник не перекинет сюда силы с основной базы и рабов. «Портал активирован», сообщила Грая. «Именно ее бойцы следили за порталом, сохранившись всего в десятки метров от него, используя как укрытие старый контейнер из-под боевых пилотируемых роботов третьего поколения». Эти пехотные варианты были трехметровыми бронекапсулами на двух массивных ногах и с очень серьезным вооружением. Перевозили их в контейнерах парами, и этот пыльный заброшенный стоял очень удачно для того, чтобы в нем укрылись шесть человек и два боевых робота. Проверяющий уровень бандиты не догадались туда заглянуть, но откуда им знать, что их системы обороны взломаны? А еще огромным плюсом было, что, как ни странно, самое уязвимое место комплекса – портальная площадка – фактически не охранялась. Старые камеры, не способные раскусить маскировку брони, не то что разведчиков, но и штурмовиков, пара турелей, которые сейчас вообще отключены – вот и вся система обороны, во всяком случае тут – Похоже, тот, кто ее устанавливал, был уверен, что враг никогда отсюда не придет. И либо он не знал о дверке и секретном тоннеле двумя уровнями ниже, либо считал, что о противнике узнает раньше, чем он тут появится, а с базы могут прийти только свои. «Даю картинку», – всплыло новое сообщение от Синты. Рэм открыл в интерфейсе новое окно чата и увидел, что подвал уже ярко освещен, съемка идет откуда-то сверху, похоже мелкий робот-паучок с камерой забрался по стеллажам с коробками на потолок. У пульта стоит мужик в обычной одежде, никакой брони, на бедре кобура с пистолетом, механическая рука простенькая такая. Никакого пластика или псевдокожи, сплошной металл. Рядом с ним трое местных боевиков. Вот эти вооружены по полной программе. Штурмовые винтовки, серьезная броня кустарного производства напоминает хитиновые щитки жуков. Один так вообще танк, массивный, медленный и явно огневая поддержка. На правой руке здоровенный роторный пулемет. Рука в питании боезапаса тянется к здоровенному кофру за спиной. На левой конечности автоматическая пушка с бубном на 26 выстрелов, который в два ряда охватывает предплечье. Серьезная игрушка. Наверняка снаряды программируются. Рэм сосредоточился на оружии. Ручной энергетический метатель кустарного производства. Боеприпас, помимо кумулятивного заряда, обладает осколочным эффектом. Дополнительно заряжается пси-энергией на разрушение персональных щитов. Прицел сопряжен с любыми типами визоров, дальность стрельбы 200 метров, система самонаведения с помощью дронов. Используется для уничтожения живой силы противника в броне легкого, среднего и тяжелого класса защиты, а также боевых роботов. Однако не хотелось бы, чтобы из подобной штуки прилетело. Дальше Рэм занялся анализом личностей, все, кроме оператора с черными аурами. У него нечто непонятное. 31 уровень, красное с золотом. Ни награды за его смерть, ни приказа на уничтожение от системы. Похоже, это гражданский персонал. А вот за боевиков награды в соцках и очках и приказ сжить со свету как можно быстрее. Жаль, что этими уродами будет заниматься не он. Можно было неплохо подняться. Но и у него есть надежда, что без прокачки не останется. Хотя то, что система позволяет поглощать энергию только тех, кого сам грохнул, оказалось неприятным сюрпризом. Шкала душ сейчас заполнена на четверть, а расход на использование умений с каждым разом все растет. При активных действиях придется серьезно думать, что выбрать. Новое умение или возможность использовать старые. Ну да пока что об этом рано говорить. В прицепе 5-6 трупов и шкала полная, но еще нужно сделать эти трупы и собрать с них энергию. Размышляя, Булавин продолжал следить за портальной площадкой. Вот вибрация набрала максимум, и на площадке появилась первая пятерка гостей. Приличная броня, хотя и кустарная, стандартная группа – разведчик, псионик – руки которого пылались сиреневыми энергетическими сгустками неактивированных умений, два штурмовика и тяжелый боец прикрытия и поддержки. Только в отличие от собрата, этот кроме пулемета имел плазменный разрядник с дальностью стрельбы на пару километров. Точность, конечно, хромает, но то, что эта штука прожигает любую броню, а щиты держат энергию не ахти. приятного мало. Старший группы, которым оказался Псионик, огляделся и, сойдя с платформы, направился к встречавшим. Короткий разговор, микрофон уже жучка чуткий, каждое слово слышно, но ничего интересного, простой обмен фразами «Как вы тут что нового?» точно ушли, и все в таком же духе. Видимо, получив сигнал от своих, что все нормально, на платформе появилась следующая пятерка. А затем пошла вереница рабов. Мужчины, женщины, подростки, детей не было. Их уже трамбовали на площадке нещадно. Диск платформы небольшой, максимум человек на двадцать, чтобы не в притирку. Но рабов с той стороны загоняли человек по тридцать, а то и больше. каждая пересылка энергии жрет немерено, вот и старались работорговцы свести их количество к минимуму. Всего прибыло 25 человек бойцов, два десятка различных роботов, часть боевые, часть приспособленные под это и почти полторы сотни рабов. Значит, если верить пленнику, то на базе осталось 17 человек. Судя по тому, что пленники и боевики не падают при телепортации, значит, база очень близко, и переход длится не больше минуты. Хотя, скорее всего, пара секунд, поскольку многих даже после полуминутного перемещения начинает тошнить. Вывод. Основная база рядом. Сколько примерно секунда на сотню километров? Вроде так. Это если в пределах планеты – С космическим пространством проще, там сопротивления нет. Но Рэм никогда не вникал в подобное. Все эти порталы – штука хитрая, и на разных планетах все не совсем так, как, например, на Земле. Что-то там завязано на энергетическом поле, среде и прочих природных условиях. В 13-м мире там вообще было с телепортацией туго и эффектов неприятных куда больше, чем везде. и дольше и энергии требовало, сколько на земле десяток раз туда-обратно прыгнуть. Не прошло и полутора часов, как уровень с телепортом снова погрузился во тьму. Рабов погнали вверх, последними ушли трое местных боевиков и оператор платформы. «Хорн готов взять местный и под контроль», – доложил Потир. «Полная готовность. Первым идет группа Кирка». «Есть!» – отозвался Рэм, после чего перешел на канал группы. «Полная готовность. Активировать максимальную маскировку. Идем быстро. В затяжные бои не ввязываемся. Наша цель – 12 этаж. План здания у вас есть. Он не точный, так что будьте готовы к неожиданностям. Мы группа захвата. Если пройдем тихо, вообще хорошо. На нашей стороне внезапность», – Хорн обещал, – что удержит местный ИИ под полным контролем 5 минут. Но рассчитывайте на 3. Пока нам везло, мы дошли сюда без проблем. Теперь время войны. Вы все знаете, зачем мы пришли. Пора работорговцам платить по счетам, и мы им его выставим через несколько минут. Идем тройками. Первая тройка головная. и Я иду впереди, за мной Гарат замыкает Рира. Вторая тройка – Ролк, Дарк и Щекс. А теперь яйца в кулак бойцы. Впереди огонь и кровь. Канал группы наполнился одобрительными возгласами. Может, они не знали Рэма как командира, но верили потиру и Трегу, которые его выдвинули на должность. Остальное покажет бой. «Кирк, пошел!» – выкрикнул командир-бродяг. которому во время силовой операции перешло абсолютное командование. Рэм провел рукой по сенсору и с ненавистью принялся наблюдать за медленно открывающейся переборкой, которая жрала драгоценные секунды. Но вот щель стала достаточно широкой, чтобы он сумел протиснуться, и, выскочив наружу, вскинув автомат, рванул к лестнице, до которой было всего десяток метров. Краем глаза он видел, как занимают укрытия возле телепортационной площадки бойцы Граи. Где-то за спиной выдвигались к лифту группа Фарана, а еще дальше по старому спуску для грузового транспорта поднимаются к воротам потиры трек со своими тяжелыми штурмовиками. Но сейчас Рему было не до них. Его задача – снести местный ИИ. Видимо, судьба у него такая. Полторы секунды, лестница, рывок, площадка, всего до первого уровня их четыре. И в отличие от привычных для рояк круглых башен, это здание было построено в стандартном для Земли квадрате. Лестница шла внутри здания с западной стороны, и на ней никого быть не должно, но все это по идее. «Сейчас не работают камеры закладки мин, за подрыв которых отвечает местный ИИ, охранные роботы. Хорн наверняка судорожно водит пальцами по воздуху, сидя в своем специальном кресле и меняя им программу в надежде, что те атакуют своих». все эти мысли пронеслись в голове рема за доли секунды его тройка идет за ним следом гораого вооруженного труки риры окутанной фиолетовой дымкой неактивных псиумений которые готовы сорваться в любой момент и поразить цель или наоборот прикрыть секунда вторая площадка третья четвертая что за черт «Дверь, массивная переборка, нет никакой лестницы дальше». Рэм на секунду замер, растерянно глядя на переборку, но делать нечего. Рука проводит по сенсору и ничего. «Потир, нужен прямой канал с хорном!» – выкрикнул он в гарнитуру. «Все летит к черту, тут заблокированная переборка!» «Нет прямого канала, все накрылось, прорывайся сам!» Мрачно отозвался глава-бродяг. «Местный и и похоже, вышип его из системы, как щенка нашкодившего. Мы тоже заблокированы, ломаем ворота». «Понял, действую самостоятельно. У кого взлом высокий?» Повернулся Булавин к столпившимся разведчикам. Вперед протиснулся Дарк. «У меня двадцать шестой уровень». «Вперед!» Сдвигаясь к стене и пропуская того к переборке, скомандовал Рэм. «Все накрылось. Идем сами по себе. Расчет на взлом не оправдался, так что теперь мы, наверное, даже в худшем положении, чем до того, как Хорн начал взлом и не справился. Раньше о нас не знали. Теперь знают наверняка». И словно в подтверждении где-то далеко за переборкой раздался мощный взрыв. А ведь еще десантная платформа зависла над рынком, и пара дронов должна была поддержать атаку. Дарк справился за 32 секунды. Готово, командир! «Ну что, вперед!» – выкрикнул штопор, занимая свое место и глядя, как переборка уходит в стену. Первое, что он увидел двух боевиков в тяжелой штурмовой броне, бегущих прямо на него по короткому коридору. оба с черными аурами. Булавин не стал раскачиваться, до них всего 4 метра. Патроны он заранее запрограммировал на пробитие брони, поэтому первую очередь в три выстрела он дал точно в шлем от того, что был на пол корпуса впереди. Автомат легонько вздрогнул, а забрало разлетелось словно хрустальный бокал, который со всей дури шваркнули о стенку, а следом за ним вокруг плеснуло красным. Второй боевик, надо сказать, сориентировался очень быстро и попробовал укрыться за мертвым товарищем, который еще продолжал стоять на ногах и только начинал заваливаться вперед. Его автомат пошел вверх, когда из-за спины Рема ударил автомат Гарата, который стоял справа, а через мгновение Фиолетовый сгусток, похожий на копье, пробил броню уже мертвого работорговца и прошил насквозь второго, отбросив их на пару метров назад, пришпилив к стене. Визор, встроенный в шлем Рэма, говорил, что оба трупы. Весь бой не занял и трех секунд. Интересно, есть у их командира возможность понять, что эта парочка погибла? «Дарк, переборка слева, она должна вести на лестницу, или я не знаю». А пока тут возился с сенсором, который грел красным, красноречиво показывая нежелательным гостям, что он заблокирован и открываться не собирается, Булавин, деактивировав перчатку, прикоснулся к своему покойнику. Его пальцы мгновенно прошил такой привычный разряд, а шкала душ выросла на 47 единиц. «Кирк, ты ликвидатор!» – выкрикнула Рира, уставившись на его руку, все еще окутанную черной энергией. Булавин только кивнул, именно в этот момент Дарк вскрыл переборку. Штопор снова занял место во главе отряда.